Минуты последней жизни на себе испытывают благосклонность тех, которые их через миг поведут на казнь. Все же было странно, что на Дарьяльского роптавшая и Катину Дарьяльским загрызающая жизнь старушка в глубине души глухой, уже крепко и цепко успела пожалеть, неприглядного на ее взгляд Внучкина жениха. Странное дело.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 Подали уже завтрак, а его не было. Как вцепилась сестрам она в бабушку словом, Уколола ее колкость точно розовым шипом любви. И вот он сидит тут, ее не замечает, Ее цветенье не видит. У нее принцесса Катя прощения не просит. Катя сидит, обсыпается лепестками любви, Лепестки ветер кружит.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 Обручению и поцелуем произвели, конечно, такое странное в его душе движение, что он от одного, он взгляда до наглой усмешечки бабы гулящей, разволновался, обеспокоился, взрыл нелепо душевную свою глубину, и нелепая полезла на него душевная глубина. Но он не даст ей нелепой своей глубине развиться, он уже ее глубину задавит,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 Я выпью сегодня семь чашек чаю. Хе-хе-хе, yes. раздалось из угла. Реджина эклогарум. А Катя думает, вчера пил вино, может быть, напился, может быть, он как все, и до нее.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 Обо всем этом говорится в седьмой эклоге, которая есть Реджина Эклугарум. Ах да, ставьте же, Катя встала и глаза даже ее наполнились слезами. Хорошо, с... что бабенька изволили встать и уйти, с а то бы они даже вовсе не были.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 высекли луком какого-то пана, нечто же, нечто луком секут дещебарина, вестимо крапивый, как она там стояла, его, его Еще вчера от него улетевшая и уже опять к нему возвратившаяся его невеста, как она стояла, овеянная зеленым хмелем и в каплях дождя! О, пиршеством исполненное мгновенье!